Глава тридцать Марина с минуту стояла, уставившись на свое отражение в зеркале. Вот и закончилось все, так и не успев начаться. На душе было гадко. Как он сказал? Им нужен секс? Просто голый секс называется нормальным? А как же любовь? Так хочется плакать. Но нет, она уже проходила через это. В возрасте сорока пяти лет женщины уже не плачут, просто уходят. Марина нехотя вышла из ванной. Сняв с себя нарядное платье, аккуратно повесила его на спинку стула. Из шкафа достала свою любимую короткую ночнушку. Как теперь они будут находиться рядом в течение десяти дней? Что завтра скажут друг другу? Решив, что утро вечером мудренее, женщина залезла под одеяло, выключила свет и закрыла глаза. Олег быстро шел по берегу моря, не замечая, как вода затекает в его кожаной туфле. Какой же он идиот! Неужели не мог ничего более умного, чем этот дурацкий лепет про секс? Мужчина остановился, осматриваясь по сторонам. Ого! Далеко ушел от отеля. Он сел на песок, обхватил голову руками. Как сделать, чтобы любимая женщина простила его? Как смотреть ей в глаза? Прошло несколько лет с тех пор, как он понял, что влюблен в эту красивую зеленоглазую брюнетку. Олег даже помнил, когда это чувство поразило его, как молния. Да и как можно было забыть этот миг? Именно в тот день он привез своего сына в дом Марины. Как только она открыла дверь, он пропал. Высокая, стройная, женственной фигурой, Марина улыбалась ему, а в глазах плясали дерзкие искры. Он не виделся с ней с детства и, конечно, не ожидал, что из длинноногой дурнушки вырастет такая красавица. Задолго до того, как Олег женился на Таисии, они каждое лето всей огромной семьей собирались в загородной усадьбе деда-долгожителя. Три месяца в году дети играли в футбол вышибалы казаки-разбойники. Сколько их было там. И родные, и двоюродные, и троюродные. Да вся оголтелая родня съезжалась туда. Благо дом был огромный. Олег грустно улыбнулся, глядя вдаль на фосфоресцирующую в темноте воду. Надо бы вернуться, поговорить по-хорошему, объясниться в конце концов, так и сказать, мол, люблю. Может, даст ему шанс. Мужчина поднялся с песка, отряхнул брюки и медленно побрел назад. Боже, какая же здесь красота! У нас такой лес был в Новокасино, ты помнишь, Денис, когда его еще не вырубили? Мужчина усмехнулся. Конечно, он помнил. Денис вытащил полиэтиленовый пакет из сидельной сумки мотоцикла, взятого на прокат у одного из своих приятелей. Обернулся к девушке. Она стояла, раскинув руки, впитывая в себя хвойный аромат сосен, чистый воздух. Такая красивая, в лучах солнца, пробивающегося сквозь верхушки деревьев. «И часто ты бываешь здесь?» «Честно? Первый раз в жизни». Она удивленно подняла брови. «А откуда ты знаешь, что здесь растут грибы?» «Пришлось разузнать. Вчера весь вечер этим занимался». Женя была польщена. Неожиданно. Денис, оказывается, на ветер слов не бросает. «Будем держаться вместе. Говорят, здесь шатаются медведи». «Медведи?» Глаза девушки округлились. Денис пожал плечами. «Ну, здесь это обычное явление. Еще здесь бегают лоси, олени, зайцы и койоты». «Ну, прям как в мире животных». «Не волнуйся, Жень. Если что, я тебя спасу. В случае чего, рассчитывай только на меня. Здесь нет мобильной связи». Они шли по мшистому покрову, неспешно переговариваясь и перемежая беседу радостными восклицаниями каждый раз, когда им на пути попадался красноголовый подосиновик. Женька чувствовала умиротворение. Они вдвоем, вокруг тишина и покой. Девушка до последнего не могла поверить, что Денис не шутил, когда сообщил про сегодняшнюю поездку на мотоцикле в лес за грибами. Она даже рассказала об этом по телефону Юльке, которая долго хохотала. Женя не была уверена, что Денис знает, как обращаться с таким транспортным средством. К ее удивлению оказалось, что за годы, проведенные вдали от родины, мужчина приобрел навыки мотоциклиста. Поначалу ей было страшновато. Она вцепилась в кожаную куртку Дениса, прижавшись всем телом. «Жень, если ты обхватишь меня руками за торс, будет намного удобнее», — предложил мужчина, и она так и сделала. Может, и зря. Всю дорогу она чувствовала, как ее сердце то замирает, то опускается куда-то вниз в самый желудок. Пальцами ощущала крепкие мышцы Дениса, без грамма лишнего жира. Прикрывая глаза, проваливалась в тягучее забвение, представляя, как гладит его разгоряченное тело, двигаясь рукой все ниже и ниже. Под конец пути она уже еле сдерживалась, чтобы не застонать. Разве испытывала она когда-либо подобное с Матвеем? Набрав небольшую сумку грибов, они вернулись на поляну, где Денис оставил свой мотоцикл. Мужчина достал свой бесполезный телефон, чтобы посмотреть время. Невероятно! но оказалось, что они пробыли в лесу более трех часов. Мужчина взял девушку за плечи, вгляделся в ее лицо. «Устала, лягушонок!» Женька кивнула, серьезно глядя ему в глаза. «Во, у тебя паутина на голове!» Он пальцами провел по волосам девушки. «Растрепа!» Женя улыбнулась, зевнула. «А и правда, хочется спать. Сейчас бы так и прикорнуть на груди у Дениса». Он словно прочитал ее мысли. Хочешь, вздремни у меня на коленях, помнишь, как раньше, в детстве? Она кивнула. Хотела, очень. Мужчина сел, прислонившись спиной к большому бревну. Притянув Женю к себе, обхватил ее обеими руками. Давай, закрывай глаза. Спи. Девушка лениво улыбнулась. Что, если медведь придет, а ты тут сидишь вместе со мной? «Ну, по крайней мере, ты будешь спать, и его не увидишь», — усмехнулся Денис. Она и вправду заснула. Денис сам не знал, сколько просидел, бережно держа Женьку в своих объятиях. Как ни странно, но это его не утомляло. Напротив, Денису казалось, что он словно медитирует. Вокруг никого нет. Слышно только треньканье сверчков да ровное дыхание девушки. Давно Денис не испытывал такого умиротворения». Как он будет жить, когда Женька уедет обратно? Было бы здорово, если бы она осталась здесь. Осталась здесь. В каком статусе? Его сестры? Но он не хотел, чтобы она была просто его сестрой. Черт побери. А кем? Кем? Он же не может, в конце концов, жениться на собственной сестре. Да какая она ему сестра? Денис даже усмехнулся. Какая еще нахрен женитьба? Это вообще из мира фантастики. Чтобы он доженился, упаси господи! денисаш передернулся. Вздохнув, погладил Женькины волосы. Нет, он не должен предавать их дружбу и родственные связи. Эту тонкую нить легко оборвать, а починить будет, ой, как сложно. Эта девушка для него слишком дорога, и такую цену он платить не готов. Олег осторожно, стараясь не шуметь, открыл дверь и прошмыгнул в номер отеля. Снял хлюпающие туфли и стянул насквозь вымокшие носки. В спальне царила темнота. Когда глаза привыкли, мужчина разглядел на кровати очертания тела Марины. Она лежала с краю, словно оставляя место и для него. «Нет, он не посмеет. Хватит уже». «Тоже мне, работник дипломатической миссии». Олег хмыкнул. «Как такое возможно, что он умел часами аргументированно спорить с различными политиками?» а с женщиной, не успев произнести две фразы, уже попал в просак. Надо все немедленно исправлять, иначе он навсегда потеряет Марину. Марина проснулась от чекочущего ноздри цветочного аромата. Сначала повернулась на другой бок, потом, осознав, что уже не заснет, приоткрыла глаза. Сон сняло, как рукой. Женщина буквально подскочила на кровати. Прямо перед ней стояла широкая ваза, заполненная алыми розами. Она огляделась вокруг, и с каждой секундой ее глаза все больше и больше расширялись. Везде, где только можно было найти место, стояли букеты роз. Марина села в кровати, прижав ладони к горящему лицу.